мейсон притормозил на стоянке подержанных автомобилей Гомера Гарвина-младшего. Он заметил, что несколько продавцов заняты с покупателями, так что ему удалось незаметно выскользнуть из своей машины и направиться к конторе. На полдороге один из продавцов все-таки остановил мейсона «Что вам угодно? Желаете что-то приобрести?» мейсон покачал головой. «Мне нужен Гарвин». Преследуемый по пятам продавцом, Перри все же добрался до конторы Гарвина и, не обращая внимания на секретаршу, прошел прямо к двери с табличкой «Гарвин, личный кабинет». Гарвин-младший удивленно взглянул на него. «Прошу извинить меня за вторжение», — сказал Мейсон, — «но это очень важно. Мне необходимо поговорить с вами конфиденциально, чтобы нас никто не беспокоил. У меня просто не было никакой другой возможности избавиться от вашего продавца». «Есть единственный и верный способ», — ответил Гарвин. «Купите один из наших автомобилей». мейсон повернулся к продавцу. «У меня личное дело. Я не собираюсь совершать никакие сделки». «Вы приехали на такси или в своем автомобиле?» — спросил Гарвин мейсона «В своем автомобиле». Гарвин кивнул продавцу. «Ну-ка, сделай пару кругов на его машине, Джим. Присмотреть к ней как следует». Потом пригласи нашего оценщика и пусть он оценит автомобиль по высшему тарифу. Мистеру Мейсону следует предложить наивысшую цену за его автомобиль и дать скидку на покупку любого из наших. Ладно, сказал Мейсон. Я согласен, раз вы так настаиваете. Гарвин повернулся к продавцу. Хорошенько посмотрите, что мы можем сделать для мистера Мейсона. А теперь чем могу служить вам? Мейсон подождал, пока за продавцом закрылась дверь. «У вас есть пистолет?» – спросил он молодого человека. «Не понимаю вас», – ответил Гарвин. «Я хотел бы знать, есть ли у вас пистолет?» – повторил мейсон «Думаю, что есть. Мне известно, что вы у себя в кабинете храните значительные суммы наличными и...» «У меня есть пистолет». «А разрешение на ношение оружия?» «Конечно, есть. Господи, боже мой, мистер мейсон «Уж не думаете ли вы, что я могу себе позволить, сидя в этом кабинете, убивать свое время на какие-то глупые разговоры с каждым, кто пожелает?» «Дайте-ка мне взглянуть на пистолет, который лежит у вас в столе», — сказал мейсон Гарвин с любопытством минуту смотрел на него, потом выдвинул правый верхний ящик своего стола, вынул пистолет и толкнул его через стол к мейсону мейсон взял его, подбросил пару раз, как бы примеряясь к оружию, потом сказал «Отличное оружие, ГМР». Точно такой же, как у вашего отца. У меня и не могло быть худшего, мистер мейсон Высший класс. Мне дал его отец. Он в точности такой же. Внезапно мейсон нажал курок. Гул выстрела с грохотом раскатился по кабинету. Пуля оцарапала поверхность полированного стола красного дерева, отскочила и впилась в стену. «Эй, проклятый дурак!» – завопил Гарвин. «Сейчас же положите пистолет» мейсон смотрел на пистолет с тупым изумлением. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появилась перепуганная секретарша. За ее спиной возник широкопречий продавец, который решительно двинулся к мейсону «Сейчас же бросьте оружие!» — крикнул он. «Сию минуту бросьте, а то я сверну вам шею!» мейсон отступил назад, все еще не выпуская из рук оружие. «Господи!» — испуганно проговорил он. «Я не знал, что он заряжен!» Гарвин сделал знак своим служащим. «Все в порядке. Это Перри Мэйсон, адвокат». «Это не грабитель?» – спросил продавец. Гарвин отрицательно покачал головой. мейсон беспомощно посмотрел на стол. «О, Господи!» – сказал он. «Я ведь чуть нажал на спуск, а он...» «Вот уж действительно безотказный механизм». «Конечно, безотказный механизм!» – сказал Гарвин. «Потому-то я его здесь и держу». «Отлично смазанное оружие. Работает как часы. Самый легкий спуск, какой только можно было найти на рынке. И поскольку я держу его здесь для самозащиты, то, разумеется, я его держу заряженным. Очень мало толку щелкать курком незаряженного пистолета, когда перед тобой стоит бандит». Мейсон протянул пистолет Гарвину. «Мне кажется, я совершенно не умею обращаться с такими штуками», — сказал он. Гарвин сухо сказал. «Да». Когда вы выступаете в суде, у всех создается впечатление, что вы разбираетесь во всем гораздо лучше, чем это есть на самом деле. мейсон повернулся к секретарше и продавцу. «Прошу извинить меня, теперь мне придется купить вашему шефу новый стол». «Закройте за собой хорошенько дверь, когда будете выходить», – прибавил Гарвин, обращаясь к своим служащим. Секретарша и продавец вышли, прикрыв за собой дверь. «Ну ладно», – сказал Гарвин. «Что теперь?» «Не будь вы, Перри Мэйсон, все это могло показаться весьма убедительным. Но с вами я не был бы так уверен в этом». мейсон ухмыльнулся. «Положите пистолет в карман и пошли». «С пистолетом в кармане?» «Да, он может нам понадобиться». «Хорошо, только вложу еще один патрон». «Нет-нет, оставьте все как есть». «Будь по-вашему. Куда мы направимся?» «Проедемся немного». Гарвин взял телефонную трубку. «Ральфа!» «Ральф, мне нужно уехать по делам. Подгоните, пожалуйста, тот седан, который мы приобрели вчера. Немедленно!» «Вот именно. Когда я говорю немедленно, то я имею в виду именно то, что говорю». Положив трубку, Гарвин бросил критический взгляд на стол. «Да, но и барахло. А ведь выглядел великолепно. Мне и в голову не приходило, что фонировка так тонка. Все-таки для чего вы все это сделали, мейсон «Пока что мне хотелось бы увидеть тот самый седан, о котором вы только что говорили». «Он вам понравится», — ответил Гарвин. «Спортивная модель. Под капотом у него больше лошадиных сил, чем вам может понадобиться. Если захотите обогнать кого-то, это вам удастся без труда. Вы его обгоните запросто, без всякой там мучительной гонки. Просто сядете ему на хвост, и никто уже не сможет остановить вас». «Это не в моих правилах — садиться кому-то на хвост или обходить по кривой» заметил мейсон это вы так считаете может вам до сих пор и не приходилось сделать это но если вам когда нибудь придется нестись по незнакомой дороге то рано или поздно вам придется так поступить ладно ладно перебил его мейсон давайте ка лучше посмотрим на это ваше чудо прошу сюда сказал гарган они прошли через приемную Секретарша, стоявшая у холодильника со стаканом ледяной воды в руках, бросила на Мейсона взгляд, каким она воззрилась бы на инопланетянина. Гарвин подошел к автомобилю, открыл дверцу и сказал, «Пожалуйста, прошу вас, садитесь за руль, мистер Мейсон». Но Мейсон колебался с недоверием, разглядывая спортивный автомобиль. «Никогда не приходилось водить такую машину?» – спросил Гарвин. «Нет». Ну так попробуйте, и вы увидите, что сразу исчезнут ваши недоверие и скептицизм. Чудеснейшая штука. Компактен, экономичен, удобен, шикарен. Именно такой автомобиль вам и подобает водить, мистер мейсон «Черт возьми!» – сказал мейсон «Да ведь в таком автомобиле я буду бросаться всем в глаза. Когда мне потребуется навестить клиента и придется остановить машину перед его домом, то любой, кто пройдет мимо, сразу скажет, а а, -а Да это автомобиль адвоката мейсона Это он, наверное, к клиенту приехал. А разве это плохо? Ухмыльнулся молодой Гарвин. Плохо? Да это будет просто ужасно. В нашем деле мы представляем себе паблисити немного иначе. Каноны нашей профессиональной этики запрещают саморекламирование. Но нет ничего лучше, чем если все вокруг говорят о тебе. Давайте смелее за руль, мистер мейсон «Я ведь сделал то, что вы от меня хотели, и заплатил за это своим столом. Эта же штука не будет стоить вам ни цента, если, конечно, вы ее не купите». мейсон уселся за руль. «Поверните ключ зажигания до отказа вправо», – инструктировал его Гарвин, обходя машину, чтобы сесть рядом с мейсоном мейсон подчинился. Мотор вздрогнул, потом тихо заурчал и заработал плавно и спокойно. «Включайте скорость и нажимайте на педаль», – сказал Гарвин. «Легонько!» мейсон последовал совету, и автомобиль неожиданно вихрем сорвался с места, как катапультированный. «Я ведь предупреждал вас», — заметил Гарвин. «Легонько!» Вцепившись от неожиданности в руль, мейсон вовремя успел развернуть машину, чтобы выехать на улицу и без происшествий влиться в бесконечный поток транспорта. Гарвин предупредил. «Эта машина, как породистый скакун. Малейший поворот руля, малейший нажим на тормоз — и мгновенная реакция. «Пока что реакция в основном у меня», – проворчал мейсон «Ничего, привыкнете и вам даже будет нравиться, и вам даже будет нравиться, если только останусь в живых», – сказал Мэйсон с сомнением в голосе. «Можно узнать, куда мы все-таки направляемся?» «Просто катаемся», – ответил мейсон «Я обкатываю ваш седан». «Годится», – согласился Гарвин. Срежьте-ка парочку углов там, где поспокойнее. Привыкайте к рулю и, ради бога, поаккуратнее с тормозами. «Провалитесь вы, Гарвин!» – воскликнул мейсон «Для такого автомобиля мне бы надо было быть на 10 лет моложе». «Напротив, такие автомобили ни в коем случае нельзя продавать людям моложе вас. Ими должны управлять только те, кто обладает рассудительностью и умом, которые приходят только со зрелым возрастом». мейсон бросил на него удивленный взгляд. И вы всегда руководствуетесь именно такими чувствами, когда продаете спортивные автомобили?» Спросил он. «Конечно нет, черт возьми. Но ведь я же должен уметь торговать. Куда мы едем?» «Куда угодно». «Ну, тогда вы водите эту крошку на какую-нибудь магистраль, и там посмотрите, какая у нее акселерация». «Да нет, мне и так хорошо. Все в порядке. Я постепенно привыкаю». «К автомобилю?» «Конечно нет, черт возьми. «Вашей манере заключать сделки!» Гомер Гарвин рассмеялся. мейсон молча правил несколько минут. Потом вдруг свернул в боковую улочку. Гарвин внезапно сказал, «Эй, минуточку, минуточку, что это происходит?» мейсон остановил автомобиль перед Леудотер Апартамент. «У нас есть одно дельце». «Неужели?» «Минуточку!» «Я совершенно не знаю, что у вас на уме, но могу вам сразу сказать «нет».» «Пошли», – твердо сказал Мейсон. «Я ведь женатый человек», – возразил Гарвин. «Ну, и как ваше самочувствие по этому поводу?» – осведомился Мейсон. «И сам еще не знаю. Совершенно необычные, волнующие ощущения, но теперь я понимаю, что во всем этом есть свои преимущества и свои недостатки». Тем не менее, я женат на самой чудесной девушке в мире и вовсе не желают делать ничего такого, что нарушило бы наше счастье. «Я этого отнюдь не добиваюсь», — сказал мейсон, «Но пошли». «Что у вас на уме? Собираетесь заставить меня сделать какое-нибудь заявление или еще что-то в этом роде?» «Я собираюсь», — перебил его мейсон — «посоветовать вам попридержать язык и выслушать то, что я вам скажу. Если вы готовы к этому, просто кивните» а если нет тогда вам все равно придется все выслушать гарвин сказал мейсон я очень надеюсь что вы знаете что делаете. я тоже на это надеюсь, но времени у нас в обрез так что пошли мейсон и гарвин поднялись на лифте мейсон постучал в дверь послышался какой то шорох потом дверь чуточку приоткрылась кто там спросила Стефания. увидев мейсона она воскликнула о мистер мейсон и широко распахнула дверь. Но тут же увидела Гомера Гарвина-младшего. Глаза Стефании широко раскрылись. «Стефания, сразу хочу предупредить вас, что это не моя идея. Что бы тут ни произошло, все претензии обращайте исключительно к мистеру Мейсону», быстро проговорил Гарвин-младший. «Я здесь вовсе ни при чем». «Помолчите», — прервал его адвокат. «Входите и не разговаривайте». Стефания Фелкнер посторонилась, давая им войти мейсон втащил Гарвина в квартиру, захлопнув за собой дверь. «Поздравляю, Гомер!» «Да помолчите же вы оба!» – взревел мейсон «У нас слишком мало времени, Стефания. Гомер Гарвин очень обеспокоен вашей безопасностью. Несмотря на его женитьбу, он по-прежнему считает вас своим лучшим другом. В свете того, что произошло с вашим отцом, и поскольку ему стало известно от меня, что вы вступили в переговоры с кем-то, кто, возможно, представляет тот же самый инсиндикат, «Он считает, что вам необходимо иметь что-то, могущее обеспечить вашу безопасность». «Ее безопасность?» – переспросил Гарвин. «Молчите», – сказал Мейсон. «Отдайте ей пистолет». Гарвин секунду поколебался, потом пошарил в кармане и вынул оружие. «Возьмите, Стефания», – приказал Мейсон. «Что мне с этим делать?» «Может быть, есть смысл положить его под подушку?» – сказал Мейсон. Гарвин сказал. «Но ведь из него сделан один выстрел, мистер мейсон «Тихо!» – оборвал мейсон «Вы ведь объявили, что не собираетесь ничего говорить, а сами только этим и занимаетесь. Стефания, гаммер Гарвин очень обеспокоен вашей безопасностью, потому он желает, чтобы у вас было оружие, с помощью которого вы могли бы защищаться. В этом нет никакого секрета и никакого обмана». Если вас кто-нибудь спросит, откуда у вас пистолет, вы можете смело говорить, что вы получили его от Гомера Гарвина. И наоборот, если кто-нибудь спросит вас, где оружие Гомера Гарвина, у вас нет никаких причин не предъявлять его оружие. Вы, конечно, заметите, что из этого пистолета сделан один выстрел. Именно в таком состоянии вы его и получили. Вы не имеете представления, кто, когда и где разрядил этот единственный патрон. Если кто-либо захочет получить у вас ответ на вопросы, которые я назвал, вы можете посоветовать им обратиться к Гомеру Гарвину. Очень благодарен вам за терпение и любезность, с которыми вы меня выслушали, и позвольте мне заявить, что я восхищен той заботой, которую мистер Гарвин проявляет о вас. Это все. Пошли, Гомер. Мейсон распахнул дверь. Стефания смотрела на них изумленными глазами. Пистолет лежал на столе посреди комнаты. Гомер Гарвин сказал, «Конечно, мне следовало бы сказать вам, Стефания, прежде чем вы прочли об этом в газете, но я...» «Ничего не нужно объяснять, Гомер», — ответила она, «я понимаю гораздо больше, чем вы думаете. Я понимаю, какая у вас беспокойная натура, понимаю, что вы все время пытаетесь найти нечто необыкновенное. И знаете, в конце концов, я не вижу никаких причин, почему бы нам действительно не остаться друзьями». Гомер шагнул вперед. Протянул руку, и Стефания тепло пожала ее. мейсон сказал, все еще придерживая рукой открытую дверь. «Гомер Гарвин, если вы сейчас же не выйдете отсюда, я вызову такси и уеду один». «Придется починиться, дорогая», — сказал Гарвин. «Я ведь хочу продать этому типу автомобиль». «Желаю вам душевной стойкости», — сказала Стефания. «Она вам может понадобиться» гарвин вышел на площадку и они с мейсоном спустились вниз когда они проходили через холл мейсон внезапно схватил гарвина за руку и резко сказал сюда пожалуйста он подвел гарвина к столику с газетами и журналами схватил один из них толкнул гарвина в кресло стоявше у столика сунул ему в руки журнал а сам уселся рядом закрыв газетой лицо входная дверь открылась Лейтенант Трек из отдела убийств в сопровождении водителя такси, который рано утром возил мейсона подошел к столику портье. Они обменялись несколькими словами, после чего вошли в лифт. «Ну вот», — сказал мейсон — «теперь пошли и будем надеяться, что они не знают, чей-то спортивный автомобиль у входа». «Что, черт побери, вы хотите сказать?» — спросил Гарвин. «Разве мыслимо не заметить подобную машину? Да она бросается в глаза за километр». «Вот этого-то я и боюсь», — ответил мейсон «Если вы действительно собираетесь совершить со мной сделку, то вам придется предложить мне что-нибудь темное, спокойное и умеренное». «У меня есть как раз то, что вам нужно», — заметил Гарвин. «Что именно?» «Подержанный катафалк имел раньше всего одного владельца».